Глава седьмая. Лондон. Опять эти долбанные сны. Господи, ну чего я вчера так разошелся? Вот всегда так. Как пятница, так и удержу нет. Причем не только у меня. Блин, я что, один дома? Кажется, да. Эй, ау! Нет никого, и кажется, что и не было. Так, будем вспоминать. Начинали чинно, потом на футбол пошли. Там уже здорово поддали. И кто придумал эти ложи на Челси? Ни в чем отказа нет. Вот как повелось с приходом дяди Ромы, так и продолжается. Что не футбол, то вечная пьянка. Потом приехали к Семену. Там, как обычно, вечеринка была. Ну почему, как к Семе не приедешь, у него всегда вечеринка, даже если в 10 утра. Кстати, а что это за черненькая была там? Ноздри такие трепетные и глаза олени. Как же ее звали? Как-то на итальянский манер. Сюзанна, Энджела, а может быть, Ульяна? Да нет, ну какая она к чертям Ульяна? Хотя, а почему, собственно, я не Ульяна? Надо у Вадика спросить. В сок, апельсиновый. Или пиво выпить. Нет, нафиг, В сок. В сок, кашу и гулять пойду. Нет, гулять сейчас не смогу. Посплю и пойду. И телефон отключу. В суббота, пошли все к черту. Бормоча эти малопонятные фразы себе под нос, Андрюша Роков бродил по своей двухсотметровой лондонской квартире то и дело натыкаясь на предметы интерьера и запинаясь о разбросанные вещи. Добрел до кухни, открыл холодильник, скривился как бы от внезапной зубной боли, захлопнул дверцу и устало опустился на стул у окна. Яркое весеннее солнце освещало Темзу. В свете этих лучей река казалась красивой и величавой. Отсюда, с восьмого этажа, вода казалась чистой. Странные корабли многочисленной лондонской флотилии деловито двигались по этой воде. Картина была весьма идиллической. Андрей смотрел на всю эту необычную для лондонских предместья красоту и прислушивался к себе. Ему явно становилось лучше. Запиликал интерфон охраны. Кто бы это мог быть? — Да, мистер Рогов, к вам мистер Костя. Черт бы побрал этих англичан с их произношением. Уже так давно завелось в тусовке не называть Дарменом фамилии. Все равно, даже после многократного повторения, они безбожно их перевирали. Однако, что это за Костя? В четверг первого, в субботу. Буркнув окей, Андрей поплелся разыскивать свой халат. В ванной на зеркале губной помадой было написано «фак «Ага», — обрадованно подумал он. «Значит, все-таки кто-то был». Халат валялся на полу около унитаза. Андрей поднял его, критически осмотрел и бросил обратно на пол. Взял джинсы, безвольно зацепившиеся одной штаниной за зеркало, встряхнул их и натянул на голое тело. В этот момент настойчиво позвонили в дверь. Именно настойчиво. Не робко, не тревожно, а именно настойчиво и, можно даже сказать, весело. Иду-иду, по московской привычке, прорычал Рогов и пошел к двери. В глазок смотреть не стал. Во-первых, не было сил, во-вторых, ну кому он нахрен нужен, чтобы причинять ему неприятность? Дверь была открыта, в том смысле, что не закрыта на правильный замок, а лишь захлопнут. Это еще раз свидетельство в пользу ночной гости. Может, это не Костя, а гостья? «Может, герла в магазин сгоняла, и сейчас лечить его станет?» Улыбнувшись своим мыслям, он нажал на ручку и потянул на себя дверь. На пороге стоял Костя Столповских. Джинсы, кроссовки, свитер, рюкзачок. Студент, блин! Андрей издал нечто похожее на рык и тут же был заключен в крепкие объятия. «Здравствуй, Андрюша! Здравствуй, друг ты мой сердечный!» «Здоров, студент! Какими судьбами?» «Все, Андрюх, не студент я теперь». «А ты что такой помятый?» — О, да ты еле дышишь, ну, красавец! Костя бережно усадил товарища в кресло, вышел, через мгновение вернулся с кроссовками и свитером. Стал все это напяливать на обалдевшего Андрея, разгладил пятерню сбившиеся волосы, критически осмотрел на то, что получилось, покачал головой и помог подняться. — Все, Андрюшенька, пошли, дорогой. — Да куда пошли, Кость, я же никакой! — К доктору, дорогой, к доктору! Он обнял Андрея правой рукой за плечи и повел его к двери. — Да на мне даже трусов нет! Это не проблема, Джинс ведь есть. Спорить с Косей было бесполезно. Всегда, когда они виделись, Рогов чувствовал себя младшим братом. Так уж повелось. От Столповских исходил дух уверенности и надежности. И это несмотря на то, что Андрей был на три года старше, много опытней в житейских делах, и тем не менее так было всегда. Спустившись на лифте, они вышли на улицу. Было прохладно, но это чувствовалось только в тени. На солнце же было весьма и весьма комфортно. Обогнув угол дома и пройдя метров в сто, они зашли в подъезд и поднялись на лифте на самый верхний этаж. Андрей уже сообразил, к какому доктору они пришли, и повеселел. Один из самых знаменитых японских ресторанов, открытый известной голливудской звездой, вдоль с не менее известным японским поваром, был пуст. Андрей называл его «пельменный», и в этом, как ему казалось, был особенный шик. Называть «пельменный» — ресторан, столики в котором заказывались за 3-4 недели. Было в этом что-то особенное, московское. Как-то еще на первом курсе университета, после отъезда родителей за границу из краткосрочного отпуска, Андрей нашел под диваном конверт с довольно внушительной пачкой денег. В сущности, ничего удивительного в этом не было. Многие посольские передавали с отпускниками конверты для родней. Вероятно, в суматохе эти деньги завалились под диван, а родители, а родители отдали своих. Пировали они тогда с Костей не меньше месяца. Роскошный ресторан, что был недалеко, Тоже тогда прозвали пельмены. Впрочем, здесь пельмени в великорусском понимании, конечно, не было. Но было что-то неуловимо русское в этом супермодерном месте, подрывающем вековые устои японской кухни. Заедев странную парочку, Метродотель улыбнулся и без слов повел их в дальний угол к столику у огромного окна с видом на темзу. Еще по дороге к столу Костя, подстав, пошептался с официантом. Едва они расселись, к столу уже спешили. Две миски с обжигающим острейшим супом Две запотевшие рюмки водки. — Костя, я не смогу. — Сможешь, Андрюшенька, сможешь. Ты у нас богатырь давай, дорогой, за встречу. Они выпили до дна. Рогов прислушался к себе, аккуратно поставил рюмку на стол и медленно втянул в себя жидкость из ложки, которую Костя поднес ему к самому рту. Затем взял свою ложку, подумал, отложил в сторону. Поднял двумя руками миску и сделал два больших глотка. На лбу выступили капельки пот, по телу разливалось приятное тепло. «Вот видишь, жизнь прекрасна, не правда ли?» «А я не сомневался, Костя». Они засмеялись и начали аппетитно есть суп. Принесли сушу, потом саке. «Что бы я без тебя делал, Кося?» «Могу тебе рассказать. Ты бы проспал до вечера, потом попёрся бы в какой-нибудь клуб, а завтра утром опять бы пытался вспомнить, что было вчера». «Да ладно издеваться. Рассказывай, как ты?» Все нормально, универ закончил, я теперь магистр, в общем, все как у всех. И что теперь? Здесь будешь или на родину подашься? Домой, Андрюш, домой. Что мне здесь делать? Как, впрочем, и тебе. Столповский внимательно посмотрел на Андрея. Это ты зря. Я, между прочим, прекрасно и здесь себя чувствую. Знаю, знаю, Трейдеришь себе, зарабатываешь, дай бог, каждому, и в не доешь. Я вот тебя спросить хотел. Нахрена тебе это трейдерство сдалось? — У тебя что, других увлечений нет? — Что умею делать, то и делаю, — недовольно хмыкнул Рогов. — Да я не об этом. Просто интересно. Папаня твой. Бабла тебе оставил, на три жизни хватит. А ты запер себя в этом Кеннери Ворф и торчишь у компьютера сутками. Не надоело? — Это что, зависть, Кость? Ты с ума сошел? Чему завидовать? Просто интересно. Ты какой-то смысл в этих цифрах находишь или больше по инерции? — Что ты на меня взъелся? Что привязался? Цифры, цифры. Что мне, по-твоему, в Непал подаваться? Смысл жизни искать? Сижу себе здесь, никого не трогаю, на солнышке греюсь. Это что, мешает кому-то? Конец, «Да старик, я не об этом. Не обижайся, я другого. Костя достал из пачки сигарету, покрутил ее и поджег. Это зажигалка отца, сказал он. Знаешь, после его смерти практически ничего не осталось. Странно. Даже бедные люди, когда умирают, оставляют после себя очень много вещей. Любимую чашку, зажигалку, трубку, ну, я не знаю, еще что-нибудь. А после папы осталась только эта зажигалка. Я, конечно, не имею в виду рукописи, книги и прочее, а только лишь то, чем он постоянно пользовался. Представляешь, у него даже ручки любимые не было. Часов в доме нашел с полсотни, а ни одни из них на нем не помню. А вот зажигалку помню. Он ее всегда с собой носил, хотя и не курил. Теперь и я ношу. Хотя тоже не курю, ты знаешь. Андрей положил свою руку на Костину и слегка похлопал. — Костя, я знаю, как тебе тяжело. Я по себе знаю. Мой батя уже шесть лет как ушел, а я до сих пор не могу в себя прийти. — Богатыри они у нас были, зубры. Давай поменем царство им небесное. Молча выпили. Костя потушил наполовину истлевшую сигарету и задумчиво отодвинул пепельницу. — А знаешь, Андрей, я к тебе не просто так приехал. Рогов удивленно поднял глаза на друга. Многолетняя привычка богатого человека — Природная склонность к анализу ситуации немедленно подсказала направление развития беседы. Отец Константина, научный светило и очень засекреченный человек, едва ли оставил парню большое наследство. В отличие от Андреевского отца, который задвинул науку с приходом Горбачева, употребил все свои связи и незаурядные способности на благо семьи. За восемь лет сколотил одно из самых больших состояний в стране, при этом нигде не значись и никаких империй не строя. Просто брал все, что плохо лежало. А лежало тогда плохо все. Покупал заводы и тут же перепродавал. Началась нефтяная тема, рвал из нее все возможное. Потом алмазы, потом лен. Да много где поучаствовал. Но ничего никогда в совке не строил. Надолго не инвестировал. И вообще даже и жил-то на гуздаче в Ильинском, платя бешеную аренду за особняк. Но и в мыслях не допускал строительства своего поместья. Что не скажешь об Англии. Неизвестно почему, но в стране это и отец всегда симпатизировал. Прекрасная квартира, в которой жил Андрей, была приобретена отцу для него за фантастическую сумму. Огромное поместье, где сейчас жила мать Андрея, в стамилях от Лондона, поражало своим богатством и изысканностью. Дом в Лондоне, раньше в Шотландии, да много чего. Все это было скурпулезно перечислено в завещании. Единственное, чего не оказалось в этом 16-страничном документе, это акции. Ни одной акции. Отец как будто знал, что умрет. Когда произошла эта трагедия, никто даже не поднял шума. Подумаешь, разбился на вертолете очередной русский. Какая в этом новость? Ну, богатый что? Мало в Англии богатых бьется. Андрей нанял самое дорогое детективное бюро для расследования причин катастроф. Их выводам он верил. Это был действительно несчастный случай. Никакого злого умысла. Так то что уже надо, Костя? Денег, что ли, занять хочет? Что же так издалека-то зашёл? Ему стало грустно. Уже давно смирившись с тем, что 99% знакомых ему людей видят в нем только источник обогащения, он ценил и хранил те крохи человеческих отношений, оставшиеся у него с друзьями. Хотя с какими друзьями? Где они? Костя был практически единственным другом. Неужели его я сейчас потеряю? Он смотрел на Костю с аппетитом уплетавшую очередную закуску и прощался с ним. «Я так его любил», — думал он. Дам ему миллионов пять как бы взаймы. Как жаль, какая в сущности мерзкая штука жизнь». Взяв наполненную кости чашечку с саке, Андрей приподнял ее, посмотрел на друга и молча отхлебнул. Костя, как бы не замечая изменения настроения, довольно отодвинул от себя тарелку, отхлебнул саке из своей чашки, промокнул губы салфеткой и внезапно совершенно серьезно спросил. «Что ты знаешь о череповце?» Ну как же, как же, пролетая над Череповцом, посылая всех к ядрению матери. Нет, я серьезно. Вот Череповецкий металлургический комбинат, если хочешь знать мое мнение, то это дохлая кошка. Состав акционеров непрозрачный, одни офшоры. На комбинате воровство, живут на, живут на занижении контрактов. Все разворовано, предприятие лежит и на ладан дышит. Я интересовался год назад в свете одной крупной сделки, нам нужен был комбинат для хорошего пакета. Высылали туда экспертов. Отстой полный. Там, к тому же, еще и братва местная, плотная, в дирекции сидит. В общем, говно. А почему-то спросил. — Понимаешь, Андрей, это мой комбинат. Рогов внимательно посмотрел на кость. Мне его отец оставил. Специально оставил, все бумаги оформил. Не подкопаешься. Теперь туда собираюсь ехать. — Ты что, сдурел? Какой череповец? За окно посмотри. Вот наш череповец. Продай его к черту, лимонов сто 150 выручишь. Пусть они там сами в своем говне копаются. Это наше говно, Андрюша, а не их. Тебе отец про моего отца ничего не рассказывал? Да нет, хотя, знаешь, как-то был разговор. Он сам его начал, сказал, что только на таких, как Столповский, вся и Надежда. Еще сказал, что обязательно мне многое расскажет, когда время придет. Довидать да, не успел. А мой успел. Андрей, у меня, кроме тебя, человека ближе нет. Да и отцы наши всю жизнь вместе были. Даже когда твой от моего ушел. Ведь никакого скандала не было. Помогали друг другу. А знаешь почему? У них общие тайны были. Вот ты знаешь, чем твой отец занимался? Ну, весьма приблизительно, кажется, аналитикой. Кажется. Твой отец занимался анализом последствий, влияния, деятельности медиумов на мировую экономику. Рогов даже рот приоткрыл от удивления. А мой батя... Последние лет двадцать занимался исключительно биотехнологиями, используя для этого медиумов, которых собирал по всей стране, да что там по стране, по всему миру. И что, они что-нибудь произвели? На прикладном уровне только один раз. И произошло это в Череповце. Об этом, кроме меня, знает лишь один человек, и то в общих чертах, но он под контролем. Теперь я хочу, чтобы это стало известно тебе. За окном стало темнеть. Ресторан заполнялся посетителями, Два официанта принесли раскладную ширму и отгородили их от зала, дабы не смущать чопорную публику. А эти двое, не по вечернему одетых молодых людей, все сидели друг напротив друга и тихо разговаривали. «Мы поедем туда. Возьмем под контроль комбинат и станем им заниматься. Будем ждать. Что-то мне подсказывает, что ждать придется недолго. Костя, этот череповец, это же за гранью. Как мы будем там жить?» «Мы не будем там жить. Мы будем ждать». Если не дождемся, наши дети будут ждать, потому что, друг мой, это теперь наша тайна». Помолчали. «Мои юристы подготовили все бумаги. Я хочу, чтобы ты владел половиной моих акций. Это необходимо на тот случай, если со мной что-нибудь случится. Ни тебе, ни мне акции продавать нельзя. Вот такое предложение. Пора нарушить традицию вашей семьи и стать владельцем чего-то в России». Рогов усмехнулся. «У меня нет свободных средств, чтобы оформить эту сделку». Костя улыбнулся и спросил. — Десять фунтов найдется? — Найдется, — недоуменно протянул Рогов. — Покажи. Андрей полез в бумажник и выудил десять фунтов. Столповских взял их, разгладил. — Вот ты и оплатил сделку. Мне не нужны от тебя деньги. Это здесь вообще ни при чем. Возможно, ты не знаешь, но отец оставил мне весьма приличное состояние. Откровенно говоря, я и сам удивился, когда пришел на слушание завещания. Деньги здесь абсолютно ни при чем, — еще раз повторил Константин. И что ты предлагаешь? Вот так все бросить, сесть с тобой завтра в самолет, выпить, заснуть и проснуться в Череповце? Ну, не совсем, конечно, так, но... Ты, конечно, в металлургии ничего не понимаешь. Костя, ты же не идиот. Чего ты из меня все время идиота хочешь сделать? Да ладно, брось ты. Я себе вот это так вижу. Ты здесь подбираешь команду, параллельно отслеживаешь деятельность комбината по экспорту. Кто брокер, через кого дельту пилят. И так далее. Я в Москву. Буду готовиться к штурму. Заодно и о нашем в Череповце побеспокоюсь. В общем, думаю, что месяцев через шесть мы туда на Белую Лошадь въедем. Ага, если нас раньше на черном лимузине на погост не свезут. Костя, я ведь привык жить без охраны. Я ведь совсем по-другому устроен. Не сдюжу я. Сделаешь, брат, сдюжишь.